Часть 3 глава 9 подглава 2 Крым. Зурбаган. Что? Самому Джоулю? Восхитился Рогачев. Ну вы, блин, даете! Велесов расплылся в довольной ухмылке. Ему. А также Уильяма Гровая, тому, что изобрел гальванический элемент, и гидродинамику Джорджу Стоксу. Но особое внимание уделяли молодым, тем, кто делает первые шаги в науке. Вот, скажем, м а к с в е л Он всего год как сдал экзамены в Кембридже. Или Круксу, который открыватель талия. И что, откликаются? Не очень. Крукс, инженер Джеймс Томпсон, пожалуй, весь список. Да, еще шотландец Уильям Ренкин. Этот польстился на высокое жалование. Ему в 1838-м пришлось покинуть Эдинбургский университет из-за стесненных обстоятельств. Да и англичан он, прямо скажем, недолюбливает. А нам он пригодится, как-никак, будущий создатель теории паровой машины, один из основоположников газодинамики. Андрей щелкнул мышкой, и на мониторе замелькали странички с портретами и биографиями ученых. На британских физиков вообще мало н д е ж д ы Сейчас в Англии быть ученым престижно и выгодно. На носу революция угля и пара. На прикладную науку большой спрос. Внимание прессы, медали, гранты, или как они там сейчас называются? Зато скандинавы откликнулись. в е л л и с о в завладел ноутбуком. Вот, смотрите. Ангстрем и л о р е н с а еще Эрик Эдлунд. Он работает с электричеством и, насколько мне известно, испытывает денежные затруднения. Кстати, в нашей истории он стал членкором Петербургской академии наук. — Ты еще крестьянца навыпиши, — посоветовал Андрей, — который учитель н е л с о б о р а Я бы рад. Но рановато. Он, видишь ли, родился в 1843-м. Сейчас ему всего двенадцать. остальных пока подкармливаем письмами о блестящих перспективах, которые ждут в России. К осени запустим физмат-факультет, и вот тогда добро пожаловать!» в о л я Рогачев скептически хмыкнул. «Вы простите, Сергей Борисович, но это прямо как в книжках про попаданцев. Там герой, стоит и м попасть в прошлое, сразу вытаскивает из-за границы дизеля или Теслу». При слове попаданцы... Велесов и Митин дружно прыснули смехом. Валентин недоуменно посмотрел на них поверх очков. «Ну хорошо, приедут они. А дальше что? Ни лабораторий, ни студентов. Одни голые стены. Да идти надо еще отштукатурить». «Как что?» – удивился Велесов. «Выдадим каждому по компьютеру и засадим за курс физики средней школы. Через полгода, глядишь, и к вузовскому можно переходить. И чего вы этим добьетесь?» ткнете выдающихся ученых носом в то как мало они знают ну ладно ткнули а дальше прежде всего я хочу пробудить в них здоровое чувство научной алчности пусть у них глаза загорятся пусть руки будут трястись при мысли о том как они дорвутся до наших научных библиотек они же толком не будут знать что там находится такого н а фантазирует и чтобы в мыслях ни у кого не было уезжать а мы подберем для каждого будущих учеников Пусть вместе осваивают премудрости науки будущего. С осени по университетам и реальным училищам Москвы, Питера, Казани, Нижнего начнут отбирать юные таланты. Средства из казны уже отпущены. А Геллер с Пироговым займутся тем же, но в области медицины и биологии. В конце концов, надо с чего-то начинать. Звучит, что и говорить красиво, Рогачев не скрывал скепсиса. А на деле не боитесь, что все обернется в лучшем случае очередным Сколково? Это же Россия, причем реальная, не из попаданческих книжек. Насколько мне известно, правление Николая Первого не отличалось лояльностью к наукам. А про взятки и прочее злоупотребление я вообще молчу. Ну, р а з о с л а л и в а т циркуляры. Думаете, все сразу возьмутся за дело со в с е м пролетарским пылом? Ага, сейчас, только шнурки погладят. Деньги, выделенные на поиск молодых дарований, тупо попилят, а вам пришлют, кого попало. Или вообще отпишутся, как при Петре Алексеевиче. Народишко д е т е м и н глуп и к наукам не способен». «А Валентин в чем-то прав», — заметил Андрей. «Вот мы затеяли строительство. А сколько на нем уворуют здешние чиновники подрядчики? Ты не подумал? А ведь воруют. Давеча приезжал один с подрядом на кирпичи для электростанции». Морда сытая, гладкая, в три дня не обгадишь, пролетка лаковая, сбруя в серебре, кони тысячные, не т в о и р ы ж и й чета. Вот откуда ему такое счастье, а? Вешать мерзавцев, прорычал Виллисов, как царь Петр вешал, сапогом с по ребрам и на шафот. Лицо его медленно наливалось темной кровью, кулаки судорожно сжимались и разжимались. Андрей испуганно посмотрел на друга, он не ожидал столь бурной реакции. Похоже, они с Валентином ткнули пальцем в больное место. Поговорю с великим князем, он убедит государя, добьется именного указа. И никаких сантиментов, кто хоть копейку украл, сразу военно-полевой суд. Это ж форменная диверсия против будущего державы, а не банальное мздоимство. К стенке, как при Сталине, без разговоров. Поздравляю, Сергей Борисович. Голос Валентина сочился ядом. Начали с университета, а заканчивайте военно-полевым судом. И далеко вы уедете с таким прогрессорством? А вы чего хотели?» Велесов уже отходил после вспышки ярости. «Сами же сказали, это Россия. А у нас ведь как? Чуть расслабишься, отпустишь поводья, в м а м е н т все р а с т а щ и т и тебя же потом обвинят». «Нет, Валентин, в таком деле без твердой руки никак. Слава богу, есть третье отделение». Вот и надо подкинуть им кое-какие наработки из поздних времен. Пусть изучат и применят на практике. Рогачев пожал плечами и повернулся к своему монитору. Пылкая речь собеседника не произвела на него особого впечатления. — Да, заманчивые перспективы, что и говорить. Андрей захлопнул крышку ноутбука. — Давайте-ка пока к нашим баранам. Валентин, есть новости? Остались финальные настройки. — ответил тот, не отрываясь от ноутбука. — Сейчас я здорово занят. Приходите прямо к запуску, лады. Послезавтра. Восемь вечера. Установка пробой М и питающий дизель-генератор, снятый с Адаманта, располагались в двух временных бараках на территории бывшего французского лагеря. р о г а ч ё в третью неделю пропадал там, возясь с капризной хронофизической аппаратурой. — Хорошо, так и сделаем. Велесов встал, со стуком отодвинув стул. Андрей, может, пока смотаемся в Севастополь? Алмаз пришел из Варны. Надо бы поговорить с Зарином. Погуляем по городу, расслабимся. Заодно занесем твой чертежик с торпедой. Сделал, кстати? Вечером доделаю. Только чур ь я на пролетке. А то в прошлый раз послушал тебя, поехал верхом. Потом два дня ходил в раскоряку.